Владимир Васильев. Наследие Исполинов. Цикл «Война за мобильность». Внимание! В процессе написания этой книги не пострадал ни один Юрий Семецкий. Задолго до пролога. Вселенная чудовищно пуста. Галактики, звезды и планеты теряются в этой явленной бесконечности, и проложить путь от звезды к звезде далеко не просто. Но разумные сумели сделать это, причем научились перемещаться от одного светила к другому быстрее света. Смешно, на финише, глядя на звезду, от которой стартовали, если ее возможно было разглядеть из финишной сферы, они могли полюбоваться светом, излученным сотни и тысячи циклов назад, и могли вернуться обратно, потратив всего лишь несколько суток, Самые большие недели. Правда, пока разумные путешествовали только в пределах одной галактики, рыхлого спирального облака, повисшего посреди наблюдаемой бесконечности. Финишная сфера скомкала и изорвала пространство в непосредственной близости от безымянной звезды, лишенной планет, но за миллионы циклов терпеливого ожидания, захватившей несколько бродячих астероидов, осколков былых космических катастроф. Из-за барьера, разом прорвав ткань мироздания, вывалился межзвездный корабль, не совсем правильный объемный эллипсоид, плоский и обтекаемый, будто морской моллюск с плотно сомкнутыми створками. Некоторое время потревоженное пространство продолжало искривляться и бушевать, но кораблю это буйство было нипочем, и самому кораблю, и тем, кто кораблем управлял. Не повлияли побочные эффекты прыжка и на близкую звезду. Что ей, раскаленные термоядерные топки, какие-то жалкие возмущения пространства на дистанции нескольких тысяч диаметров хромосферы. Даже астероидом обломком былых катастроф, это вовсе не глянулось катастрофой. Мгновенные и исчезающие слабые изменения гравитационного поля, не способные сдвинуть с места даже пылинку, а сколько весит пылинка на поверхности астероида. Какая уж тут катастрофа. И излучение тоже несерьезно. Будь окрестности этой звездной системы так же пусты, как и тысячи других систем в галактике, ничего бы не произошло. Однако вокруг этой звезды довольно давно, даже по космическим меркам, обращалась совсем уж крохотуля рядом с теми же астероидами, стержень-цилиндр из темного материала. сравнимой по размерам разве что с существами, которые управляли вынырнувшим из-за барьера кораблем. Здесь возмущение пространства нашли отклик. Под их воздействием микроструктура стержня стала меняться. Возникали области молекулярных сжатий и разрежений, текла и изменялась кристаллическая решетка, менялись субъядерные связи, поглощалась и выделялась энергия, Возмущение пространства, порожденные прыжком корабля сквозь сотни световых циклов, пробудили стержень, а он, в свою очередь, повлиял на пространство. Точнее, на свойства пространства, свойства чрезвычайно глубинные. Правда, это было воздействие совершенно иного рода, нежели побочные эффекты межзвездного прыжка. Теперь стержень очень напоминал ручной фонарик, утерянный кем-то в невесомости. С одного из его торцов срывался конический луч. Только луч этот был невидим и неощутим для приборов корабля. На некотором расстоянии от стержня луч обрывался, образовывая окружность диаметром, ну, скажем так, вполне достаточным, чтобы вышеозначенный корабль проскочил в нее, словно дрессированный зверь, в обруч дрессировщика, нигде не задев границы этого обруча. Пространство в финишной сфере успокаивалось, приходя в давно устоявшуюся форму. Пространство внутри луча и окружности и не думало волноваться. Оно просто изменило свойства и застыло в таком виде. Тем временем корабль принялся маневрировать на планетарной тяге. Ориентировался, подгонял скорость и искал нужный вектор дрейфа для подготовки нового прыжка.